Татьяна Зинина Руны мести Магия любви Глава 1 Мой поезд прибыл на центральный вокзал Дарборта на рассвете. Часы на площади показывали только 6 утра, но во мне уже вовсю била ключом энергия. Над городом медленно вставала Ари, наша большая звезда, и ее теплые лучи мягко ласкали проснувшиеся улицы. Сейчас вокруг было довольно пустынно, большинство жителей столицы наверняка нежились в своих кроватках, но я и не думала им завидовать. Полной грудью вдохнула свежий утренний воздух, закинула на плечо сумку с вещами и широко улыбнулась. «Ну, здравствуй, новая жизнь», — сказала себе под нос. «Все во мне радовалось приезду сюда. Я чувствовала, что стою на пороге удивительных открытий». Предвкушала, как войду в академию, вручу приемной комиссии свои документы, а они удивленно возрятся на мои баллы в сертификате. Профессор Чендж говорил, что с такими показателями меня обязательно примут. Утверждал, что я уникальна, что должна учиться. Даже моих непутевых родителей уговорил подписать документы, по которым они окончательно отказывались от любых связей со мной. Придется им теперь и дальше самим справляться со всеми детьми и хозяйством и зарабатывать тоже самим. А матушка так рассчитывала свалить на меня большую часть забот, а потом еще и замуж отдать за сынка-хозяина рынка. Тот как-то прознал, что в лаборатории у меня единственный прижился дар и посчитал способные родить одаренного ребенка. Правда, родители тоже в накладе не остались. Им за меня заплатили двойную сумму, как за успешный эксперимент. Уверена, когда моему младшему брату Дэйву исполнится 14, папа тоже отдаст его в исследовательский институт. Скажет, что желает для сына лучшего будущего, а на деле просто позарится на тот немалый гонорар, который ученые вручали опекунам за участие детей в их экспериментах. Мне в свое время повезло попасть к профессору Ченджу. Его работы были важными, но при этом не наносили большого вреда здоровью, в отличие от исследований и экспериментов многих его коллег. В нашей группе почти никто не болел – а некоторые даже получали то, на что при иных обстоятельствах не могли и рассчитывать, то, о чем каждый мечтал с детства – магию. Ведь в мире, где правили сильнейшие и одаренных, простым людям всегда отводились только самые неприглядные роли обслуживающего персонала. Это было непреложным законом. В высших магических родах рьяно следили за чистотой крови, за силой дара. Они никому не позволяли пошатнуть устоявшуюся иерархию. Но около полувека назад по непонятным причинам сила в наследниках магических семей стала проявляться все реже. Тогда-то ученые маги и начали свои исследования по созданию препаратов, способных сделать из неодаренного настоящего мага. Эксперименты ставили на простых людях, чаще всего на детях и подростках. Правда, у тех дар почти никогда не приживался. Для этого нужны были хоть какие-то зачатки врожденных способностей. Мы были такими лабораторными крысами но лишь единицам удавалось хотя бы ненадолго сохранить в себе полученную магию. Мне же и вовсе несказанно повезло. Я не только сумела удержать в себе дар, но даже могла с легкостью создавать из своей магии руны и напитывать их силой. Профессор восхищался мной, провел кучу тестов, несколько раз проверил всю родословную чуть ли не до пятого колена, но магов среди предков так и не обнаружил. Он заставил меня поверить в собственную уникальность, даже выбил для меня разрешение на учебу в столичной академии магии. И именно туда я сейчас держала путь. Несмотря на то, что в нашем мире правили одаренные, высших учебных заведений для них существовало не так уж много. В Долгарской республике таковых насчитывалось всего пять, и я была бы рада отправиться учиться в какой-нибудь другой город, поменьше и поспокойнее. Но профессор заявил, что мой случай нужно продолжить изучать, и настоял на столичной академии, элитной, известной и престижной, куда попадали только самые-самые, где преподавали лучшие из лучших, чей диплом открывал двери на руководящие посты по всей стране. Академия магии Дарборта располагалась в южной части города и занимала немалую территорию. Еще есть брошюры, врученные мне профессором Ченджем, Я знала, что сие учебное заведение состоит из комплекса корпусов, соединенных между собой переходами, и занимает немалую территорию. Имелись тут и свои сады, и полигоны, и даже кусочек леса для практики. И теперь, видя перед собой эту громадину, я все никак не могла поверить, что буду здесь учиться. Ворота оказались открыты, но толпу абитуриентов я так и не увидела. Судя по всему, для изнеженных аристократов сейчас было еще слишком рано. Хотя их можно понять. «Зачем тем, у кого все есть, вставать ни свет ни заря?» Открыв дверь в просторный светлый кабинет, где расположились члены приемной комиссии, я поначалу смутилась, но тут же поспешила собраться с мыслями и уверенно шагнула внутрь. «Эмирьяна Дальго», — зачитал молодой мужчина, сидящий по центру длинного стола. Он перебирал бумаги из принесенных мной документов и почему-то все больше морщился. «Семьдесят восемь баллов из ста». Проговорил, откладывая в сторону один из листов. Измененная, да еще и со стабильной аурой. «Измененная?» — удивленно уточнила дама в годах по правую руку от него. «В нашей академии? Что за абсурд?» «Деточка, ты, видимо, ошиблась!» — насмешливо бросил седой низкорослый мужичок, развалившийся в кресле у самого края стола. «У нас принимают только магов». «Но я маг!» ответила, чуть растерявшись. «Это временно», — сочувственно развел руками он. «Все измененные рано или поздно теряют силу. Нам нет смысла тебя учить». «Она у меня уже четыре года», — выпалила взволнованно. «Ни у кого столько не держалась». «Четыре года?» — уточнила рыжеволосая дама в очках, занимающая место чуть в стороне, за отдельным столом. «Подожди-ка, ты случайно не из рурта к нам пожаловала?» Услышав название родного города, я почувствовала, как в душе снова просыпается угасшая была надежда. «Да», — поспешно закивала, — «от профессора Ченджа. Там внизу в стопке моих бумаг письмо от него». Я наклонилась к столу, забрала у немного опешившего мужчины свои документы и извлекла заветное послание. «Вот», — сказала, протягивая его даме. Она приняла, поправила очки и принялась читать. И чем дольше она изучала записку, тем более хмурым становилось ее лицо. Мы вместе с остальными членами приемной комиссии молча ждали вердикта. И когда она все-таки отложила письмо в сторону и подняла взгляд на меня, я невольно затаила дыхание. Я хорошо знаю Виллиса Ченджа и не могу отказать ему в просьбе рассмотреть твою кандидатуру наравне с другими абитуриентами. Тем более, что к этой просьбе предлагается разрешение от коллеги и ученых наконец озвучила свое решение женщина, и с откровенным скепсисом приказала «Продемонстрируй нам три базовые руны». Это было несложно. В лаборатории всех такому учили. Да и профессор часто занимался со мной дополнительно. Единственное, сильно мешала нервная дрожь в руках. Но я все же сумела призвать силу, а потом и вывести перед собой три заученных до автоматизма знака «Огонь», «Свет», «Вода». Они получились хиленькими, не особенно яркими, Но главное, что получились. Неплохо, кивнул старичок. А теперь давай-ка замерим уровень твоего дара. Создай энергетический шар и, не отпуская, положи его сюда. Он указал на приспособление, отдаленно напоминающее весы, и дал знак «Приступать». Это тоже являлось для меня делом привычным. Ведь подобную процедуру мне приходилось проделывать едва ли не каждую неделю. Свои показатели я знала прекрасно, «Они колебались от 70 до 80 баллов, и их уровень зависел от моего состояния здоровья, усталости, настроения и еще целого списка факторов». «77», — сказал он, сдвинув брови. Потом повернулся к рыжей леди и сказал. «Отличный результат. Практический этап пройден». «В таком случае, Мирьяна Дальго, вы официально допущены к сдаче теории». Ровным тоном проговорила она, Хотя явно не была рада такому исходу. Экзамен состоится завтра в девять утра в этом же здании. Номер своей аудитории узнаете на табло при входе. А сейчас можете быть свободны. Вот только, несмотря на радостную новость, уходить я не спешила. Профессор говорил, что студентам из других городов предоставляется общежитие, сказала потупив взгляд. Вот именно, студентам, а вы пока лишь абитуриентка. — заметил мужчина по центру стола. — Если завтра все сдадите, тогда и будет вам комната в спальном корпусе. А сейчас — увы. Он развел руками, сел на место и попросил меня позвать следующего. Мне не оставалось ничего иного, как забрать документы, развернуться и молча выйти за дверь. А за пределами кабинета приемной комиссии уже собралось несколько желающих поступить. Кто-то нервно мялся у входа, кто-то весело беседовал со знакомыми, а кто-то молча сидел на стуле под стеночкой. Оказавшись в коридоре, я остановилась. Вот куда теперь идти? Где коротать время до завтрашнего утра? Деньги у меня, конечно, есть, но их катастрофически мало. Если заплачу за гостиницу, то будет не на что купить даже письменные принадлежности. Да и вообще, мало ли на что могут понадобиться средства. Я просто не имела права потратить все в первый же день. «Привет! Ты поступила?» Этот вопрос выдернул меня из мира собственных тяжелых мыслей. Я подняла взгляд на остановившуюся передо мной черноволосую незнакомку и неопределенно пожала плечами. «Вроде этот этап прошла», — сказала с сомнением. «Но завтра еще придется сдавать теорию». «Теория — это мелочь. Там простейшие вопросы, ответы на них знает каждый ребенок маг», — отмахнулась брюнетка. А вот про практическую часть экзамена ходят настоящие страшилки. Поговаривают, тут заваливались даже дети самых именитых родов. Я вспомнила измеритель уровня дара, базовые руны и улыбнулась. «Врут», — сказала, понизив голос до заговорщического шепота. «По сути, там смотрят на показатели силы и на способность применять дар на практике. Все». И улыбнулась незнакомке. «Правда, что ли?» — недоверчиво спросила она. «Ага», — сказала я. «Не переживай. Если уж я прошла этот этап, то ты и подавно пройдешь. У тебя какая верхняя граница потенциала?» «Шестьдесят пять», — сказала та с гордостью. «Это было немало, очень даже приличный уровень». «Уверена, тебе нет смысла переживать». Я смотрела на нее открыто и совершенно искренне желала ей успеха в грядущем странном экзамене. И она явно это оценила. «Меня зовут Рози. Точнее, Розалинда», — проговорила девушка, протянув мне ладонь. «И Мирьяна», — ответила я, пожав ее руку. «Очень приятно познакомиться». «И мне». Она уже не выглядела обеспокоенной, будто совсем перестала переживать из-за поступления. «Слушай, давай я сейчас туда зайду, и если меня возьмут, угощу тебя пирожными и кофе. Как ты на это смотришь?» «Положительно», — ответила с улыбкой. «Позавтракать я не успела» потому сейчас бы точно не отказалась от какого-нибудь кондитерского лакомства. Тем более за чужой счет. Меня по этому поводу не мучили ни совесть, ни гордость. Да и какой в них смысл, когда в кошельке всего пара жалких сотен, на которые придется жить неизвестно сколько времени? А Рози, судя по внешнему виду, девушка не бедная. Она отвернулась к стоящим в очереди на вход в кабинет, а я, пользуясь моментом, окинула ее изучающим взглядом. Высокая, стройная, загорелая с идеально лежащими длинными прямыми волосами, в коротком платье и босоножках на высоченных каблуках. Она выглядела стильно и дорого. На ее запястье красовались крупные золотые часы и фонап, а из маленькой сумочки торчал брелок с заключенным в круг орлом. Этот символ являлся эмблемой одной из самых дорогих марок мобилей – Телида. Если честно, в нашей глухомане таких не было ни у кого. Значит, Рози действительно девушка при деньгах. И она уж точно не обеднеет, накормив меня завтраком. «Ну, я пошла», — вздохнула она, поймав мой взгляд. «Дождись меня». «Не переживай», — я снова изобразила ободряющую улыбку. «У тебя все получится». «Спасибо, Мира», — сказала девушка, странным образом сократив мое имя, а потом решительно обогнула толпящихся у двери парней и, игнорируя очередь, юркнула в кабинет приемной комиссии.